Тихоокеанский дневник Адама Юинга Во время обоюдной нашей морской болезни на Тасманском море я поразился, как этот мальчик-эльф, сиявший от волнения из-за первого своего выхода в море и всем вокруг жаждущий угодить, всего лишь за полтора месяца обратился в угрюмого юношу. Его сияющая красота словно обтесывается, обнажая того моряка с железными мышцами, которым ему суждено стать. Он уже пристрастился к рому с водой. Генри говорит, что это сбрасывание кокона неизбежно, волей-неволей. И я полагаю, что он прав. Этот налет образованности и чувствительности, которому Рафаэль обязан своей опекунше, миссис Фрай из бризбена в суматохе и неразберихе Кубрика, Сослужили Юнге дурную службу. Как бы я хотел ему помочь? Если бы не вмешательство мистера и миссис Чаннингов, моя собственная судьба могла бы сложиться в точности так же, как у Рафа. Я спросил у финбара как он думает, хорошо ли мальчик прилаживается? Дельфийский ответ финбара прилаживается к чему, мистер Юинг? Заставил весь камбус расхохотаться но меня оставил в полном недоумении. Суббота, 7 декабря. В воздухе реют кочурки, на воде качаются темно-коричневые крачки, а на снастях восседают птенцы. Рыбы, похожие на осельдей, преследуют рыб, похожих на килик Когда мы с Генри ужинали, словно из щелей в луне вырвалась настоящая буря отсвечивающих ладжи, багровым мотыльков густо усеивая фонари лица еду и покрывая все поверхности дергающиеся простыней из крылышек в подтверждение этих предзнаменований близости земли матрос следивший за лотом крикнул что глубина составляет всего восемнадцать морских сажений мистер Бурхав приказал бросить якорь чтобы ночью нас не снесло на какой-нибудь риф белки мои глаз приобрели лимонно желтый оттенок а ободки их покраснели и болят. Генри заверяет, что эти симптомы благоприятны, но уважил мою просьбу увеличить дозу вермицида. Воскресенье, 8 декабря. Поскольку воскресный день на пророчице не соблюдается, это утро мы с Генри решили посвятить непродолжительному чтению Библии в его каюте, причем сделать это в низком церковном стиле конгрегации Оушен-Бея охватив предполуденную и утреннюю вахты, чтобы как первый так и левый борта могли бы к нам присоединиться. Мне больно об этом писать, но никто из одной вахты не посмел вызвать неудовольствие первого помощника своим у нас присутствием, однако мы должны не оставлять своих усилий, даже будучи никем не поощряемы. Рафаэль, сидевший на верхушке мачты, прервал наши молитвы троекратным криком «Эгегей! Земля!» Мы рано закончили свое богослужение и подставили себя под град морских брызг, чтобы увидеть, как на качающемся горизонте появляется земля. — Рая Теа! — сказал нам мистер Роудрик из островов общества. Киль пророчицы еще раз пересек маршрут Эндевора. Капитан Кук сам дал название этой группе островов. Я спросил, не будем ли мы высаживаться на берег. Мистер Роудрик ответил утвердительно. Капитан хочет навестить там одну миссию. Острова общества становились все ближе, громоздились над нами, и после трех недель океанской серости и пылающей голубизны глаза наши упивались с поросшим влажным мхом склонами гор, осиянных водопадами и украшенных беспорядочными джунглями. Под пророчицей оставалось 15 сажений, но вода была настолько прозрачной, что различались переливчатые кораллы. Когда мы с Генри обсуждали, как бы нам убедить капитана Малинё, чтобы он и нам позволил сойти на берег, тот собственной персоной появился из рубки. Борода его была приведена в порядок, а волосы напомажены. В отличие от обычной своей манеры нас игнорировать, он направился к нам с улыбкой, столь же дружелюбной, как у вора-карманника. — Мистер Юинг, доктор Гус, не соблаговолите вы сегодня утром сопроводить меня и первого помощника на вон тот остров? На северном берегу залива расположено поселение методистов, они называют его Назаретом. Джентльмены с пытливым умом найдут это место весьма занимательным. Генри воспринял это предложение с энтузиазмом, да и я не мог скрыть удовольствие, хотя нисколько не верил мотивации старого енота. — Договорились, — провозгласил капитан. Часом позже пророчица верповалась в залив Вифлеем, бухту, укрытую от пассатов изгибом мыса Назарет. На берегу наблюдался слой грубых, крытых пальмовыми листьями жилищ, воздвигнутых на сваях возле самой линии воды и населенных, как я правильно предположил, крещеными индейцами. Над ними располагалось около дюжины домов из досок, выстроенных цивилизованными руками, а еще выше, почти у вершины холма, горделиво стояла церковь, обозначенная белым крестом. Ради нас на воду была спущена самая большая шлюпка. Четырьмя ее грибцами были Гернси, Бентейл и пара змеюк прилипал. Мистер Бурхав надел шляпу и жилетку что было бы уместнее для салона на Манхетта, ничем для доставки на берег через линию прибоя. Мы высадились без особых происшествий, разве что основательно промокли, но единственным посланником от колонистов, нас встречавшим, был полинезийский пес, тяжело дышавший под золотистым жасмином и пунцовыми воронкообразными цветами. Хижины у береговой линии, извилистая главная улица, тянувшаяся к церкви, лишены были всяких признаков человеческой жизни. «Двадцать человек, двадцать мушкетов», — заметил мистер Бурхав, — «и к обеду это местечко было бы нашим. Заставляет задуматься, правда?» Капитан маленё приказал грибцам ожидать нас в тени, пока мы будем наносить визит королю и его бухгалтерии. Мои подозрения, что вновь обретенная капитаном любезность, была чисто напускной, подтвердились, когда он обнаружил торговую лавку заколоченной и разразился ядовитыми проклятиями. «Мо быть!» — размышлял голландец. «Эти нигеры обратились в свою прежнюю веру и сожрали своих пасторов вместо пудинга?» С церковной башни зазвонил колокол, и капитан хлопнул себя по лбу. «Лопни мои глаза! О чем это я думал? Ведь сегодня воскресенье!» «Дерей меня, черт! И все эти говеные святоши блеют свои развальни, именуемой церковью!» Мы поплелись по извилистой дороге, поднимающейся по крутому склону холма, причем продвижение наше замедлялось подагрой капитана Малиня. Я, напрягаясь, ощущал такую нехватку дыхания, как будто мне рот забивало глиной. Вспоминая свою энергичность на Чатамских островах, я тревожусь о том, насколько же основательно отравил мой организм этот паразит. Мы достигли Назарецкого дома богослужения как раз к тому времени, когда паства стала выходить наружу. Капитан снял шляпу и самым сердечным тоном пробасил Приветствую вас! — Джонатан Малинё, капитан пророчицы. Простерев руку, он указал на наше судно в заливе на Назарияне были менее склонны к словоизлияниям. Мужчину достоили нас осторожными кивками, а их жены и дочери прикрылись веерами. «Позовите пастора хоррокса Эти возгласы эхом отдавались в недрах церкви, в то время как местные ее обитатели теперь уже торопливо высыпали наружу, чтобы взглянуть на пришельцев. Я насчитал до 60 взрослых мужчин и женщин, около трети из которых были белыми, облаченными в лучшее свое воскресное платье, насколько возможно того достичь в двух неделях плавания от ближайшей галантерейной лавки. Черные разглядывали нас с откровенным любопытством. Местные женщины были одеты вполне пристойно, но добрая половина страдала от безобразящей их зобной болезни. Парни, прикрывавшие своих светлокожих подружек от солнца с помощью зонтиков, сооруженных из пальмовых листьев, слегка ухмылялись. У привилегированного взвода полинезийцев через плечо была перекинута изящная коричневая лента с вышитым на ней белым крестом, своего рода униформа. Затем из толпы, подобно пушечному ядру, выскочил человек, чье облачение явственно говорило о его призвании. «Я Джайлс Хоррекс», — провозгласил патриарх приходский священник залива Вифлеем и представитель лондонского миссионерского общества Нараятеа. «Обозначьте свое дело, господа, и не медлите с этим!» На сей раз капитан Малинёй расширил свое представление, включив в него мистера Бурхава, принадлежащего к голландской реформистской церкви, доктора Генри Гуза, врача лондонской знати, позже работавшего в миссии на Фиджи, и мистера Адама Юинга, американского нотариуса по деловым бумагам и патентам. Теперь я совершенно ясно понимал, что за игру затеял этот негодяй. О пасторе хоррокси и Вифлеемском заливе среди нас, странствующих, верующих южных областей Тихого океана, говорят с неизменным уважением. Мы надеялись, что нам дано будет отправить воскресную службу перед вашим алтарем, капитан Горесно взглянул на церковь, новый ветер долго не был попутным, и это замедлило наше прибытие. Надеюсь, по крайней мере, ваша тарелка для сбора пожертвований еще не убрана. Пастор Хоракс внимательно вглядывался в нашего капитана. — Вы командуете благочестивым судном, сэр. Капитан Малиньо отвел взгляд, изображая смирение. — Далеко не столь благочестивым и непотопляемым, как ваша церковь, сэр. Но, конечно, мы с мистером Бурхавом делаем все, что в наших силах, для спасения душ, вверенных нашему попечению. «Больно об этом говорить, но борьба нам выпала нескончаемая. Моряки возвращаются к своим распутным привычкам, стоит нам только отвернуться. Но капитан», — заговорила дама в кружевном воротнике, — «у нас в Назарете тоже есть свои отступники. Вы должны извинить осторожность моего мужа. Опыт учит нас, что большинство судов под так называемыми христианскими флагами не приносят нам ничего, кроме болезни и пьяниц». Мы просто вынуждены предполагать их греховность, пока не будет установлена невинность. Капитан снова поклонился мадам. Я не могу принести извинений там, где не было ни нанесено, ни замечено каких-либо оскорблений. Ваши предубеждения относительно варваров моря. Совершенно обоснованно, миссис Хорракс, вступил в разговор мистер Бурхав. Но я не потерплю ни капли грога на борту нашей пророчицы, как бы ни вопили матросы. И они, да, вопят, но я воплю им в ответ. Не дух спиртного вам нужен, но один только дух святой. И я провозглашаю это громче и дольше, нежели они. Его каламбур возымел желаемое действие. Пастор Хоррекс представил нам двух своих дочерей, троих сыновей. Все пятеро родились именно здесь, в Назарете. Девочки могли бы быть выпускницами школы для благородных девиц, но парни под своими накрахмаленными воротничками были загорелыми, словно канаки. Несмотря на все отвращение, какое я испытывал в перспективе быть вовлеченным в маскарад капитана, мне любопытно было узнать побольше о теократии, царившей на острове, и я позволил увлечь себя ходу событий. Вскоре наша делегация проследовала к пасторату хорраксов, в жилых помещениях которого не стыдно было бы разместиться никому из мелких консулов Южного полушария. Там имелись обширная гостиная с застекленными окнами и мебелью, из тюльпанного дерева, отхожие помещения, две коморки для прислуги и столовая, где нас незамедлительно угостили свежими овощами и тающей во рту свининой. Все ножки стола стояли в блюдах с водой. Муравьи объяснила миссис Хорракс, — единственное бедствие Вифлеема. Приходится периодически выбрасывать их утонувшие тельца, иначе они построят дамбу из самих себя. Я выдал комплимент по поводу их жилища. Пастор Хорракс, — с гордостью сказала нам хозяйка дома, — обучался плотничеству в графстве Глостер. Большинство домов на зарете построены его руками. Видите ли, на сознание язычника большое впечатление оказывает вещественность, то, что он может увидеть своими глазами. Он думает, как же опрятны и нарядны христианские дома, и как же грязны и убоги наши лачуги. Как благороден и щедр Бог белых, как низок и подул наш собственный. Таким образом, еще один новообращенный приводится к Господу. Если бы только я мог прожить свою жизнь сначала, ничуть не краснее, — высказал свою точку зрения мистер Бурхав, — я выбрал бы бескорыстную стезю миссионерства. Пастор, мы видим здесь развитую, глубоко укоренившуюся миссию, но как начать работу по обращению к Господу на окутанном тьмой побережье, на которое никогда не ступала нога христианина? Взгляд пастора Хорокса устремился сквозь мистера Бурхава к будущему лекционному залу. Упорство, сэр, сострадание и законность. Пятнадцать лет назад нас в этом заливе принимали далеко не так сердечно, как вас, сэр. Видите, вон тот остров на западе, похожий на наковальню. Черный называют его Бараборой. Но уместнее было бы назвать его Спартой, настолько воинственны были тамошние войны. Мы сражались с ними на побережье Вифлеемской бухты, и некоторые из нас пали. Если бы наши револьверы не позволили нам одержать победу в сражениях тех первых недель, что ж, миссия на Рай-Я-Те осталась бы только мечтой. Но по воле Господа мы разожгли здесь его путеводный маяк и не давали ему погаснуть. Через полгода мы смогли доставить сюда стоите наших женщин. Я сожалею о погибших аборигенах, но когда индейцы увидели, как Бог защищает свою паству, то что там говорить, даже спартанцы умоляли нас прислать к ним священников. Миссис Хоракс продолжила его рассказ. Когда Сиферис начал свою смертоносную работу, полинезийцам понадобилась помощь как духовная, так и материальная. Тогда наше сострадание привело язычников к священной купели. Теперь же пришел черед святого закона хранить нашу паству от соблазна и от мародерствующих моряков. Китобои, в частности, презирают нас за то, что мы обучаем женщин целомудрию и скромности. Нашим мужчинам приходится держать свое оружие хорошо смазанным. «Однако случись кораблекрушения, — заметил капитан, — я поручился бы, что те же самые китобои молили бы судьбу, чтобы их выбросило на побережье, где все те же». «Проклятые миссионеры воздвигли свои часовни, разве не так?» Согласие было единодушным и едва ли не граничило с возмущением. Миссис Хоррекс ответила на мой вопрос касательно того, как укрепляется закон и порядок на этом одиноком форпосте прогресса. «Наш церковный совет, мой муж и трое мудрых старцев проводят те законы, которые мы полагаем необходимыми посредством молитв. Наши стражи Христовы — Некоторые из тех аборигенов, которые доказали, что являются верными слугами церкви, укрепляют эти законы в обмен на кредит в лавке моего мужа. Бдительность совершенно необходима, не ослабевающая бдительность. Иначе через неделю миссис Хоракс содрогнулась, вообразив, как призраки вероотступничества танцуют хулу на ее могиле. Покончив с едой, мы перешли в гостиную, где... Местный подросток подал нам холодный чай в красивых чашках из тыквы. Капитан Малинё спросил, «Сэр, как же можно содержать столь процветающую миссию, как ваша?» Пастор Хоракс почувствовал, что ветер переменился, и вновь внимательно всмотрелся в лицо капитана. «Арорутовый крахмал и кокосовое масло. Вот что покрывает издержки, капитан». Черные работают на нашей плантации, чтобы платить за учебу в школе, изучение Библии и посещение церкви. Через неделю, если будет на то Божья воля, мы получим обильный урожай копры. Я спросил, добровольно ли работают индейцы? Разумеется, — воскликнула миссис Хоракс, — ведь они знают, что если поддадутся ленности, то стражи Христовы их за это накажут. Я хотел расспросить об этом карательном стимулировании, но капитан Молиньо перехватил нить разговора. «И что же, корабль вашего миссионерского общества доставляет эти скоропортящиеся товары обратно в Лондон, огибаемые с горн?» «Ваша догадка верна, капитан?» «Не задумывались ли вы, пастор Хорракс, насколько прочнее была бы светская опора вашей миссии, а, следовательно, и духовная, Если бы у вас был надежный рынок сбыта ближе к островам общества. Пастор велел мальчику-прислуги покинуть комнату. Я долго обдумывал этот вопрос, но где? Рынки Мексики невелики, и хозяйничают на них бандиты. Кейптаун — это союз продажных чиновников и алчных африканеров. Море Южного Китая кишит беспощадными дерзкими пиратами». — Голландцы в Батавии высасывают из себя кровь до последней капли. Не в обиду вам, мистер Бурхав. Капитан указал на меня. Мистер Юинг обитает... Он взял паузу, прежде чем раскрыть свое предложение. — В Калифорнии, в Сан-Франциско. Вы, должно быть, знаете, что из пустякового городишки в семь сотен душ он разросся в метрополию с четвертью миллиона жителей? Все переписи бессильны. «Сегодня его наводняют китайцы, чилийцы, мексиканцы, европейцы, иностранцы всех цветов кожи. Одно яйцо, мистер Юинг, будьте так любезны, сообщите нам, сколько ныне в Сан-Франциско платят за одно яйцо?» «Доллар», — так писала мне моя жена, — «один американский доллар за обычное яйцо». Улыбка у капитана Малиньо была в точности такой же, как у мумифицированного крокодила какого мне довелось однажды увидеть в мануфактурной лавке в Луизиане. Несомненно, человеку с вашей проницательностью стоит над этим поразмыслить. Миссис Корракс одурачить было непросто. Скоро все золото будет там добыто. Да, мадам, но голодный, шумный, разбогатевший город Сан-Франциско всего в трех неделях ходу для такой образцовой шхуны, как моя пророчится никуда не денется, и участь его кристально ясна. Сан-Франциско станет Лондоном, Роттердамом и Нью-Йорком Тихого океана. Наш хозяин дома поковырял у себя в зубах костью голубой рыбы. А вы, мистер Юинг, уверены, что продукты, выращиваемые на наших плантациях, смогут приносить нам в вашем городе хорошую прибыль? Странно было слышать, как превозносят наш скромный городок. Как в настоящий момент, так и после прекращения золотой лихорадки. Моя правдивость была той картой, которую капитан Малиньо разыгрывал для своего хитроумного выигрыша, но, как оказалось, солгал ровно в той мере, чтобы как разъярить его, так и помочь ему. «Да, уверен». Джайлс? Хорракс снял свой пастырский воротник. «Не сопроводите ли меня в мой кабинет, Джонатан?» «Я весьма-таки горжусь его крышей, сам ее сконструировал» чтобы она могла противостоять ужасным тайфунам. В самом деле, Джаусс отозвался капитан Маленё. Что ж, видите? Хотя имя доктора Генри Гуза вплоть до нынешнего утра было в Назарете неизвестно, как только Вифлеемские дамы прослышали, что на берегу оказался прославленный английский хирург, они припомнили все виды болезней и выстроились в многочисленную очередь к пасторату. Как странно снова оказаться среди прекрасного пола после столь многих дней пребывания в заперти вместе с полом куда более безобразным. Великодушие моего друга не позволяло ему отказать ни единой просительницы, так что салон миссис Хоррекс был реквизирован, преобразован в его врачебный кабинет и задрапирован тканью, долженствовавшей обеспечить приличествующие врачебным занятиям ширмы. Мистер Бурхав вернулся на пророчицу, чтобы позаботиться о лишнем свободном пространстве в трюмах. Я попросил у Хораксов разрешение обследовать вифленский залив, но на берегу было нестерпимо жарко, а песчаные блохи кусались неимоверно, так что я направил свои стопы обратно на главную улицу к церкви, откуда доносилось пение псалмов. Мне хотелось принять участие в послеполуденном богослужении — Ни единая душа, ни собака, ни даже какой-нибудь абориген не нарушали воскресного спокойствия. Заглянув в полутемную церковь, я обнаружил в ней такой плотный дым, что, испугавшись, по ошибке подумал, будто все здание охвачено огнем. Пение теперь смолкло, сменившись хоровым кашлем. Мне предстали полсотни черных спин, и я осознал, что источником дыма был не огонь или ладан, но табак сырец, ибо каждый из присутствовавших пыхал трубкой. За кафедрой стоял дородный белый, проповедуя на этом смешанном языке антиподском кокни. Вид столь неформального отправления службы не оскорблял меня, пока не стало очевидным содержание проповеди. Цитирую. Так что пришло времечко, это шопс святой Петр, это камисса Иисус, звал милашка Петр Волынщик. Короче... Он пригнал из Рима и научить этих крючконосых евреев с Палестины. Шо к чему насчет этого старичка-табачка? И тому же теперь я вас учу, ясно, э?» Он прервался, чтобы дать кому-то индивидуальное наставление. «Не, деготь, ты все делаешь не так, э? Ты грузи табачок в толстый конец, э? Вот в этот. Сычешь, э? Хм-хм, на тячхи! Сколько раз я те грил!» И это вот черенок, а это чашка. Делай, как ильная рыба, он ведь рядом. Да не, дай же я тебе покажу. Прислонившись к шкафу поодаль, где, как я позже удостоверил, сохранились сотни экземпляров Святой Библии на Полинезийском, перед нашим отбытием надо будет попросить одну, как сувенир, Стоял изможденный, сутулившийся белый, наблюдая за курительной процедурой. Я представился ему шепотом, чтобы не отвлекать курильщиков от их проповеди. Молодой человек назвался Уэкстаффом и объяснил мне, что дородный мужчина за кафедрой — это директор курительной школы Назарета. Я признался, что подобное учебное заведение мне неизвестно. Это идея отца Кверхина из Таитянской миссии. Вы должны понимать, что обычный полинезиец пренебрегает трудом, потому что у него нет причин ценить деньги. Если я голоден, говорит он, то пойду и нарву чего-нибудь или поймаю. Если мне холодно, велю своей женщине меня согреть. Праздные руки, мистер Уинг, а мы с вами оба знаем, какое занятие для них подыскивает дьявол. Но, прививая ленивому имя реку, мягкое вожделение к этому безвредному растению — Мы даем ему побуждение заработать денег, чтобы купить себе табачку. Не спиртного, учтите, просто табачку в торговой точке миссии. Остроумно, не правда ли? Как я мог не согласиться? Свет идет на убыль. До меня доносятся детские голоса, октавы экзотических птиц, звуки прибоя ударяющего в берег бухты. Генри ворчит. У него куда-то подевались запонки для манжет. «Миссис Хорракс!» чьим гостеприимством мы сегодня наслаждаемся, прислала служанку с известием, что обед подан.